Глава 9, в которой случаются самые неожиданные вещи. Утреннее совещание в кабинете полковника Паттерсона в этот раз получилось скомканным. Участники расселись по своим местам, полковник посмотрел на них и задал традиционный вопрос. Но кто первый? Принято было начинать с делу наиболее близкого к развязке, дозревшего до стадии «завтра передаем прокурору». И заместитель Паттерсона майор Фолхем уже открыл был рот, чтобы назвать сотрудника, который доложит о расследовании убийства и ограбления в ломбарде на улице трех корон, но... Дверь из приемной распахнулась, да с такой силой, что ручка ударилась о стену с громом и звоном. Не заметив этого, в кабинет влетел Смайт и выпалил. «Нашли!» Фолхем вытянулся во весь свой немалый рост, Взглядом пригвоздил подчиненного к паркету и каркнул. «Детектив-инспектор Смирна!» Смайт вытянулся. «Докладывайте по порядку». «Сэр, сегодня рано утром в заброшенном доме в районе ривер Уолбрук было обнаружено тело молодой женщины, опознанной, как Джейн Пламптон!» Полковник Паттерсон помрачнел. «Патологоанатом смотрел?» «Что говорит? Время смерти!» «Так это...» «Она вроде как жива?» Детектив-инспектор говорил осторожно, подбирая слова. «Ее перевезли в госпиталь святого Варфоломея. Маги-медики проводят обследование, но пока ничего толком не сказали». «Смайт, я вас не узнаю», — раздраженно проговорил Фолхем. «Когда нашли? При каких обстоятельствах? Что значит «вроде как жива»? В коме?» Вопросы привели детектива в относительно уравновешенное состояние. Во всяком случае, это уже был план ответа, и, следуя этому плану, он заговорил снова. Нашли ночью, в половине третьего. Рядом со старой пристанью Уолбрук там несколько домов без жильцов уже давно стоят, заброшены. Патруль городской стражи периодически их обследует, мало ли что. Периодически это как? По правилам раз в три дня. Иногда получается реже. В этот раз прошло дней пять из-за... — Это неважно! — оборвал его майор. — Значит, пять дней. — Да, сэр. В одной из комнат обнаружили тело женщины. Решили поначалу, что она мертва. Никак не могли пульс прощупать. Но констебль Беггинс умеет видеть ауры. И она сказала, что женщина жива, но аура... Ну, по словам констебля, аура с дырками, как старый чулок. Вызвали скорую и нам сообщили. Дежурный связался со мной, я немедленно выехал на место, прибыл одновременно с медиками. Сравнил с мага снимком разыскиваемой миссис Джейн Пламптон. Тут Смайл замялся. Вообще-то, не слишком она похожа была на ту, что на снимке. Но я потом понял, в чем дело. «И в чем же?» не выдержал Крис Спенсер. «Понимаешь...» Там у нее волосы синие и коротко стриженные, объяснил детектив-инспектор. А у женщины, обнаруженной патрулем, каштановые и довольно длинные, до да плеч точно. Но я от прически абстрагировался и того, понял, что это она, Джейн. Ну вот. Патруль я отправил искать свидетелей, а сам поехал в госпиталь. Вызвал мистера Пламптона, он опознал жену. Я оставил его дожидаться вердикта медиков, посадил там Симпсона а сам сюда. Докладывать. «Все — Все? — спросил Паттерсон. — Да, сэр. — Хорошо. Ваше мнение, детектив-инспектор. Смайт помолчал, потом ответил с такой осторожностью, словно шел по глади и два замерзшие реки. — Могу предположить, что некто хотел нейтрализовать женщину, но не хотел ее убивать. Возможно, она что-то знает опасное для преступника, или является носителем ценных сведений. С каждым словом в его речи прибавлялась уверенности. Я обратил внимание, что она была устроена с некоторым комфортом. Ну, насколько в такой ситуации можно говорить о комфорте? Ее положили на старое одеяло, укрыли плащом и под голову сунули какие-то сложенные тряпки». «Если Джейн Пламптон является носителем ценных сведений, почему ее на пять дней бросили в таком состоянии в пустом доме?» Скептически поднял брови детектив-сержант Стэмфорд. «Погода не майская. Ночью и морозы бывают. Дом же брошен, значит, не отапливается». «Тьма его знает. Мне показалось, там было теплее, чем на улице». Пожал плечами Смайт. «Но, честно говоря, не до того было». «Еще какие мнения будут?» — прервал дискуссию Фолхем. «Спенсер?» «Я вот что подумал. А если дело не в каких-то сведениях, которыми миссис Плантон обладает, а в ней самой? Ну, не знаю, у нее какой-нибудь совершенно особый, редкий тип магии. Или она что-то умеет, что никто больше не может. Или дело в ее происхождении?» «Да какое происхождение?» — фыркнул Стэнфорд. Она же подкидыш, приютская. Но родители-то у нее были. И кто они, неизвестно. Чушь собачья! Молодые люди смотрели друг на друга со злостью и взъерошенным видом напоминали двух бойцовых петухов. Паттерсон хлопнул по столу ладонью. Брэк, сражение закончено. Детектив-сержант, у вас есть версия? Пока нет, сэр, вскочил Стэмфорд. — Я считаю, рано строить предположение. Нужно как минимум дождаться результатов обследования. — Фолхэм? — Считаю, что версия Смайта разумна, — процедил майор. — Проверку последних мест работы закончили? — Сержант Спенсер, что по ипподрому? — Чисто, сэр. — Хорошо. — Чао. Поход в ресторан что-то дал? Детектив-сержант, которому не удалось накануне вечером посоветоваться со Смайтом, поморщился. Он очень не любил высказывать начальству несовершенные версии. «Считаю, что нужно разрабатывать Личунга дальше». «Остальные места проверили?» «Полагаю, сегодня к концу дня завершим», — сказал Смайт. «Отлично. Изучить надо все высказанные версии. Поэтому вы, Спенсер, вместе со Стэмфордом займетесь констеблем Охара, приютом, где девочка воспитывалась, и прочими подробностями ее биографии. Понятно? — Да, сэр. Хором ответили оба.